Глава 3. В вестибюле больницы, несмотря на то, что было уже больше 8 часов вечера, четыре человека ждали прихода врача. Мама Сергея сидела рядом с Настей, которая обо всём, что случилось, ей уже рассказала, и к удивлению не встретила в лице Любови Сергеевны своего обвинителя. Девушка рассказывала о себе и как могла поддерживала измученную переживаниями мать. Любовь Сергеевна, а вы знаете, почему я верую ещё? Когда мне было 8 лет, меня сбила машина прямо на пешеходном переходе. Врачи не давали гарантии, что я буду жить. Но моя мама пошла в церковь и молилась там за меня всю ночь. Она пообещала Богу, что если я выживу, то она воспитает меня в любви к Богу. А я теперь сама знаю, что Бог может помочь и Сергею, к тому же я просила его об этом. Боже у регистрационной стойки стояли Дениса и Николай. Молча поглядывали на настенные часы, вовсе не потому, что куда-то спешили, а потому что очень переживали за друга. Операция длилась уже 2 с половиной часа. "Я так понял, что вы все ждёте результата операции по Скворцову", прозвучал раскатистый громкий бас, внезапно появившийся из-за угла хирурга. Вместе с ним пришла и медсестра Не дожидаясь ответа, он продолжил. Ну что я вам скажу? Наружное ранение несходящего отдела грудной аорты. Случай довольно редкий. Мы сделали всё, что в наших силах. Теперь многое зависит от самого больного. Сейчас вам к нему, конечно, нельзя. Не успел он договорить, как из коридора послышался крик медсестры, а через мгновение появилась и она сама. Евгений Васильевич, Евгений Васильевич, быстрее, скворцов хуже. Все буквально сорвались с места. По коридору бежали хирург и две медсестры, а за ними мама с Настей, Денис и Колька. Посторонних в другое время, конечно, никто бы к реанимации и на пушечный выстрел не подпустил. Но сейчас медикам было не до них. В палате приборы, к которым был подключен больной, фиксировали остановку сердца. Врачи приступили к реанимации. А в это время, совсем в другом, адском мире, для большинства людей неизвестном, я в полном отчаянии и страшных муках от боли, жара и удушья готовился к ещё более страшным мучениям. Прямо передо мной, а также по бокам и сзади Ко мне медленно подступали уродливые и мерзкие твари, от которых исходила невыносимая вонь. По-моему, это был предел моего терпения. Что было бы дальше со мной, я не знаю. Только в этот момент я увидел перед собой на расстоянии вытянутой руки ангела, как мне показалось того, который говорил со мной там, наверху. Ни слова не говоря, он протянул свою правую руку и коснулся моей во лба. Я узнал это прикосновение. Именно тогда во сне тот поцелуй. Это он поцелует цака, как мне тогда показалось. И только теперь я понял, отца небесного через ангела. Вот тут у меня действительно нет слов, чтобы описать те ощущения, которые я пережил. Но я попробую. Представьте себе человека, испытывающего ужасные мучения и боль, для которого резко в одно мгновение произошла смена чувств и ощущений на блаженство и наслаждение. Меня объяла сильная дрожь. Она становилась сильнее и сильнее. Вокруг меня тоже всё стало дорожать а эти мерзкие твари становились всё меньше и меньше я понял поднимаюсь меня начало переполнять чувство благодарности богу за то что он спас меня от ада и я стал кричать во всё горло спасибо спасибо тебе господь спасибо спасибо спасибо а на земле врачи и все присутствующие были ошеломлены от того что вдруг произошло Человек, которого реанимируют, без сознания, приборы показывают остановку сердца, и вдруг он открывает свои уста и внятно, очень разборчиво и громко говорит три раза «Спасибо, спасибо, спасибо» и тишина. «Как такое может быть?» Затем еще несколько безуспешных попыток врачей вернуть меня к жизни. Но даже присутствующие уже понимали, что дальше продолжать реанимацию нет смысла. Я был мёртв. Это всё. Словно гром прогремели слова хирурга в ушах матери. Врачи выключили всю аппаратуру и медленно, не спеша, виновато склонивши головы, тихо вышли из палаты. Любов Сергеевна подходила к кушетке сына, Почти что на ощупь, слезы застилали глаза. Она села рядом на пол, взяла сына за руку и поднесла ее к своим губам. Настя, Денис и Николай стояли у дверей, не проронив ни звука. То, что происходило на земле, мне было неведомо. Не видел я ни горем убитую мать, ни застывшие в безысходности глаза друзей. Знаю только, что опять оказался на той же лужайке, где росли великолепные красоты цветы. После всего, что пришлось мне пережить, не верилось, что снова могу быть здесь. А откуда-то издалека стал приближаться силуэт, и я подумал: это ангел. Но ошибся. Передо мной предстал кто бы вы думали? Пётр Никифорович, тот самый седой старичок, которого я навещал в последние дни жизни на земле. Я его узнал, потому что он выглядел точно так же, как я его запомнил на предсмертном одре. Но чем больше я в него всматривался, Тема чуть ли не видел, как он молодел, у меня прямо на глазах, и в итоге превратился в красивого юношу. Это я потом уже узнал о том, что в вечности все молоды и в расцвете сил. Сергей услышал я обращение к себе, но губы у него не шевелились. Я знаю, что ты сейчас вернёшься на землю, потому что твоя миссия ещё не закончена. Девушка, которую ты защищал, Настя, послана тебе Богом, чтобы привести тебя к нему. А ты дан ей, чтобы сохранить её от зла и утвердить её веру через то, что ты видел. Не молчи о том, что ты теперь знаешь. Настя моя внучка от первой дочери. Я ей отдал, и она принесёт тебе твой кейс с конспектами, который ты забыл у меня. Вдруг я почувствовал, будто мою голову начали сдавливать, словно тисками. Потом сильный шум в ушах, хлопок, еще хлопок, и я догадался, что пришло время возвращаться на землю. В палату зашел врач и медперсонал. Евгений Васильевич подошел к моей маме и, очень нежно и осторожно, взявши ее под локоть, начал поднимать и уводить из палаты. Анна осознав, что это всё, протянула руку к моему бездыханному телу и выкрикнула: "Господи, Боже мой, зачем ты забрал его? Если бы только можно было вернуть всё обратно, я бы всю жизнь тебя благодарила". И вот тут произошло то, с чем даже врачи не спорят, и называют это просто одним словом чудо. Я услышал ещё один хлопок и в ту же секунду вошел в свое бездыханное тело глубоким вздохом. Мама, увидев и услышав то, что я глубоко вздохнул, сразу потеряла сознание, по-видимому внушив себе, что это галлюцинация. Доктор удержал ее, чтобы она не упала. Остальные отшатнулись, сделав шаг назад, но потом пришли в себя. Мама очнулась, все стояли окаменевшими. Врач на полусогнутых, неуклюже подошёл ко мне, откинул до пояса белую простынь, которой я был укрыт с головой после смерти. Потом сделал шаг ко мне, посмотрел в мои открытые глаза и перевёл взгляд на мой бок, на то место разреза и шва после операции. Затем также неуклюже отошёл на два шага от моей кушетки и трижды медленно перекрестился. Взгляды всех сосредоточились на месте операционного шва. Его не было. Я рывком сел на кровати, не сширшивая с неё ног. От моего резкого движения все невольно отшатнулись на шаг назад, как будто увидели ожившего мертвеца, хотя, может, так оно и было. Всех посторонних сразу же вывели, оставив только мать. Через минуту Палата напоминала уже муравейник с муравьями в белых халатах. Несколько дней что только со мной не делали: измеряли температуру, подключали разные приборы, трогали, щупали, укалывали иголочками, смотрели язык, глаза, заставляли вставать, садиться, измеряли давление, брали анализы и так далее. Наконец, когда им это надоело, поставили диагноз: здоров. Но всё же решили, что полежать под наблюдением ещё дня 3 мне не помешает для профилактики. Прошло 2 дня. Дверь в палату тихонько отворилась, и в узком проёме показались две головы, одна над другой. Ну вот, с разочарованием сказала та голова, которая была выше. И я сразу узнал Дениса и Кольку. Мы думали, он в обществе прекрасный, да, а он как всегда упускает такую возможность каким был, таким и остался. Одним словом, серый. Ребята подошли к моей кровати, держа в руках огромный кулёк с традиционным набором фруктов, печенья и сладостей. "Слушай, старик", продолжал толстый. "К тебе сюда никак не пробиться, прямо как в мавзолей. 2 дня не пускают, не бойся опыты ставят и следуют диссертации пишут. Да ладно тебе зубоскалить", отёрнул Денна профессор. "Вы, вы, вы, подумаешь, затронул профессорскую тему." Огрызнулся Денис и продолжил. "Ладно, мы сейчас тебя своими вопросами пытать не будем, потом поговорим дома, а пока слушай. Гарыныч, когда узнал какой-то финт, это начал совсем покой потерял. Ни ест, ни пьёт, всё одну твердит: хочу этого героя к себе в охранники. Жалование вдвое поднял. Ну что, пойдёшь?" — Давай, Серый, не прогадаешь. — Кстати, там в коридоре какой-то мент расшивается. — Не к тебе? — Ко мне, наверное. Они у меня уже были. Я все как был и рассказал. Говорит, уголовное дело завели против этих двух отморозков. Только одна нестыковочка вышла. В деле указали со смертельным исходом, и дату смерти мою уже прописали. А теперь как-то обратное доказывать надо, что после смерти жив остался. Настя очень спешила, то и дело поглядывая на часы. Она хотела успеть в больницу до обхода врачей, потому что когда начинается обход, тогда посетителей просят уйти. Она не просто шла, она летела на крыльях весны, её душа пела в унисон с природой. О, как прекрасно это удивительное пора года весна. Она пробуждает в человеке не просто желание жить, но вселяет надежду Оптимизм укрепляет уверенность в себе. И если бы Настю сейчас спросили, что ей еще не достает в жизни, она бы с уверенностью ответила, что полностью счастлива. А ведь всем известно, что не бывает счастья без любви. В дверь палаты тихонько постучали. «А у нас все дома!» — сострил Толстый. «Войдите!» — выкрикнул я. И у дверях появилась именно та девушка, которую я не просто ждал, а ждал всю свою жизнь. Теперь в этом я был точно уверен. "Заходи, Настя, я тебя ждал", что-то невнятное промямлил я. Наши глаза встретились, и на мгновение мы так и застыли, потому что просто не нуждались в словах. Но такой быстроты от своей друзей я никак не ожидал. В палате уже никого, кроме нас с Настей, не было. А ты откуда знаешь, что меня Настя зовут? Наверное, твоя мама сказала. Нет, твой дедушка Пётр Никифорович. Её глаза ещё больше расширились от удивления. Кстати, ты случайно не прихватил у Муикес конспекты с собой, которые он просил у тебя передать мне? А ты откуда знаешь? Он же умер. Ты что, разговаривал с ним там? И Настя аж присела на кровати от удивления. Чем больше мы общались, тем роднее становились друг с другом. Вошла медсестра и сказала, чтобы я зашёл к главному врачу. Мои документы на выписку были уже готовы. Я попросил Настю подождать меня в вестибюле, и через 10 минут мы уже спускались по лестнице к входной двери. А твоя мама даже не знает, что тебя выписали, как бы между прочим проговорила Настя. Ничего, мы будем для неё сюрпризом сорвалась у меня с языка. Большие стеклянные двери перед нами распахнулись, и взявшись за руки, мы пошли навстречу новому дню. Конец первой книги.